Виктор Курочкин «На войне, как на войне» «Железный дождь» Записки народного судьи Семена Бузыкина Наденька и Заполева Последняя весна Повести Москва, Вече, 2005 год Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От редакции. Среди бумаг Виктора Курочкина имеется автобиографическая рукопись, озаглавленная «Товарищи офицеры». Над нею писатель работал в конце 1965 года. Урочкин намеревался написать произведение, главным героем которого должен был стать Павел Теленков. Позднее другие замыслы отвлекли Виктора Александровича, к повести о Теленкове он не возвращался. Публикуемый отрывок поможет вдумчивому читателю расширить представление о персонажах повести «На войне, как на войне», о Сане Малешкине, И Пашке Теленкове и проследить процесс вызревания замысла следующей повести Виктора Курочкина Железный дождь. Время действия в главе, товарищи офицеры предшествует периоду, изображенному в повести на войне как на войне. Поэтому редакция сочла правомерным включить данный текст в книгу в виде своеобразного пролога к повести на войне как на войне.